Но эти деньги, может быть, принадлежат его семейству. Если бы не принадлежали его семейству, то вошли бы в замечание, как вошло туда все имущество кардинала. Если бы эти деньги принадлежали его семейству, то я, писавший дарственную, прибавил бы их к тем 40 миллионам, которые господин кардинал предлагал вам. Как вы составляли дарственную? Я, ваше величество». И кардинал любил вас, спросил наивно король. Я говорил его высокопреосвященству, что ваше величество не примите дара.